Глава 16. Звегин сидел на краю кровати и рассматривал свои отёкшие ноги. Уже месяц он их рассматривал по утрам и потихоньку тайком от жены начал принимать мачигонные препараты. Знакомый доктор посоветовал, препараты пил, ситуация не менялась. Ноги отекали. Волосы выпадали, тут ещё зуб мудрости, о котором он почти забыл, с тех пор, как запломбировал его 5 лет назад, разболелся. И не так, чтобы сильно. На стенку от зубной боли он не лез, нет, но зуб ныл, зараза и ныл. Особенно когда Звягин начинал нервничать. А нервничал он в последние дни часто и сильно. Ванечка, ты чего так рано сонным голосом спросила жена и поскребла ногтями по его спине? В выходной же. А я на пробежку, проговорил он. И неожиданно понял, что утренних пробежек ему как раз и не хватало все эти годы. Забросил бегать по утрам после операции на колене, а зря. На пробежку, изумлённо воскликнула жена и завозилась под одеялом. Надо же, молодец, уважаю. Я тоже раньше бегала, помнишь? Он ответил, что помнит, хотя не помнил, и поспешил вытащить спортивную одежду из шкафа. Из опасения, что жена увяжется с ним вместе. Он не то чтобы этого категорически не хотел, просто именно сегодня утром ему хотелось побыть одному, и, прислушиваясь к своему тяжёлому дыханию и учащённому сердцебиению, пересуждал К примеру, почему вдруг женщина, с которой 2 года жил Поляков, неожиданно от него съехала и к кому? К своему бывшему мужчине, что проживал неподалёку. Звегин же видел, что она любит Тимофея. Поляков непонятно любил её или нет, а она его точно, да, почему вдруг рассталась с ним, что за причина? что-то узнала или просто сбежала корабельной крысой, когда с Паликова взяли подписку о невыезде и отстранили на время расследования от занимаемой должности, то есть отправили в бессрочный отпуск. И она узнала и сбежала, так выходит. Потом неплохо было бы поразмышлять о бывшем таксисте, ныне слесаре таксопарка Николае Климове. Странно он вообще себя вёл. Вроде бы держался в стороне от всей истории и был непричастен, а переживал так, что довел себя до больничной койки. Почему? Такой сердобольный? Диспетчера пожалел? Или какая иная причина была? Звягин ведь говорил с его лечащим врачом и надавил на того немного, и доктор нехотя признал, что необходимости в госпитализации Климова особой не было. «Он в порядке, почти», — добавил доктор поспешно, — «Предпосылок для паники никаких». «А чего тогда лежит у вас в отделении, место занимает», — округлил глаза Звягин. «Профилактическое обследование? Он пожилой человек, болячек сопутствующих, возрастных немало. Не могли же мы отказать ему в оказании медицинской помощи?» — возмущенно фыркал доктор. «А он бесплатно у вас лечится или как?» — заподозрил сразу коммерческий интерес подполковник. «А он бесплатно у вас лечится или как?» — заподозрил сразу коммерческий интерес подполковник. «Ой, ну какое это имеет значение?» – воскликнул доктор, но быстро сник под требовательным суровым взглядом полицейского. «Ну да, обследование и лечение проводятся на коммерческой основе». Стало быть, Климов не особо нуждался в средствах, раз мог себе позволить обследование за деньги. Это на зарплату-то слесаря? Хм. И над этим стоило подумать, выходя из подъезда и направляясь в парк. Но так вышло, что все мысли выпорхнули из головы Звягина, стоило ему взять темп. Он бежал по узким тротуарным дорожкам, петляющим среди лип и берёз, и не замечал, что ускоряется и ускоряется. Лёгкие вдруг перестали гореть, сердце успокоилось, застучало ровно, и ему нравилось это забытое ощущение, и совсем не хотелось его портить мыслями о работе. даже начал мечтать о том, чтобы вывести жену за город в одно интересное местечко. Хромов тут на днях рассказывал, что где-то за городом на Заливии открылся парк отдыха и развлечений, и что там страшно круто. Это место наверняка только для молодёжи, засомневался Звягин, когда Хромов вручил ему два пригласительных билета на какое-то шоу с затейливым названием и ещё более замысловатой программой. Нет, что вы, товарищ подполковник. Там для всех возрастных групп, и подросткам, и пенсионерам есть чем заняться. Хромов понял, что ляпнул что-то не то, извинился, попытался исправиться. Я и своих родителей туда вытаскивал, им понравилось. Может, и им стоило посетить это место прямо сегодня. Сейчас вот закончит пробежку, разомнётся и Силуэт телевизионщика Баркова подполковник заметил еще издали. Парень слонялся по спортивной площадке, без конца пиная столбики спортивных снарядов. Узнал его, правда, не сразу. «Товарищ подполковник!» – заорал на весь двор Барков, бросаясь ему на перерез. «Иван Сергеевич!» Звегин резко остановился, присмотрелся и тут же досадливо плюнул себе под ноги. «Съездил за город». Этому-то что здесь понадобилось? И как он узнал его адрес? Кто-то разболтал? Он, не подходя к телевизионщику, сел на ближайшей скамейке, вытянул ногу и принялся массировать прооперированное колено. Барков тут же уселся на скамейку напротив, поставил рядом с собой сумку и уставился на подполковника несчастными глазами. Я понимаю, что не должен был у вас в выходной всё такое. Парень подёрнул плечами, обтянутыми мятой футболкой. то ли спал в ней, то ли из корзины для грязного белья вытащил выстиранный, она точно не была, если понимаешь, что зачем ты здесь по важному делу, он подумал и уточнил. По очень важному делу, Иван Сергеевич. Что такое, скривил лицо Звягин и прищурился. Снова залез в чью-нибудь квартиру, вскрыл замки от мычкой, поэтому тебе моё покровительство понадобилось утром в субботу. Илья коротко глянул и опустил голову, из чего Звягин понял, что, возможно, недалек от истины. «Я нашел подругу убитой Аллы Ивановой», – проговорил Барков, оставив все вопросы Звягина без ответа. «И?» «Некая Ольга Искуснова. Сорок восемь лет. Зачем искал?» – Звягин согнул ногу, порадовался, что колено не ноет. «Что тебе ее подруга?» Я просто задался вопросом, кто будет хранить Иванову. Попытался найти её родственников, не обнаружилось, и вышел на её подругу Ольгу. Надо же, Звегин слегка качнул головой. Ты второй за несколько дней, кто задавался подобным вопросом. Правда, не в отношении Ивановой. А кто первый вытянул шею Барков? Брат пропавшей Марии Белозёровой Иван очень заботила его судьба неопознанного трупа найденного на берегу залива. Тоже всё хотел знать, кто будет заниматься погребением, а действительно, кто? Коммунальные службы Барков у тебя всё? Звегин осторожно поднялся с исконьи, порадовался, что ноги держит, и пробежка не подточила его последние силы, а как раз наоборот. У меня не всё, товарищ подполковник Илья тоже поднялся, тут же повесил сумку на плечо. — Ольгу убили. — Подругу Ивановой? — Звегин нахмурился. — А ее-то за что? — Полагаю, за сведения, которыми она обладала и которыми собиралась со мной поделиться. — Так, — Иван Сергеевич заходил вдоль скамеек, размахивая руками, как на марше. — Иванова захотела тебе что-то рассказать и умерла. Следом ее подруга собралась с тобой побеседовать, и ее тоже убивают. Это не ты всех крашишь, Барков. Может, мы зря ведём проверку всех возможных подозреваемых, проверяем их мотивы, алиби и всё такое, а ты вот он, огурец с огурцом стоишь напротив и как она умерла? Как её убили? Тоже ударом по голове? Где, дома? Барков замотал головой. Нет, нет, её сбила машина неподалёку от морга, куда она приходила оформлять документы. Какие документы? Звягин схватился за голову. «Ты меня с ума сведешь, Барков, доложи по форме!» И телевизионщик принялся рассказывать все с самого начала. Как говорил с уборщицей, та нашла ему координаты подруги Аллы Ивановой, как потом он с этой подругой созвонился и условился о встрече. «Она не пришла, и мы с Геной поехали к ней на адрес», заметив вопросительный взгляд, Барков тут же пояснил, «Гена – это оператор». То есть ты хотел сенсацию тут же пульнуть в эфир? Нет, что вы? Он просто со мной увязался. Он стажёр. У нас даже камеры с собой не было. Никакого выпуска не было бы без согласования с вами, нагло соврал Барков. Звегин лишь рукой на него махнул. На адресе соседка сказала, что Ольга, как ушла с вечера, так и не вернулась домой. Ключи она оставила соседке, потому что у них поквартирный обход газовой службы в разгаре, так вот, Ольга ключи не забрала и до да, понял я дальше. Соседка рассказала, что Ольга поехала в Морг, чтобы взять на себя обязательства по погребению и не вернулась оттуда. И вы с Генной оператором-стажёром поехали туда. Раздражённым голосом поторопил его Звягин дальше. Он заметил, как из окна кухни на него смотрит жена, наверняка готов завтрак. А он, если что, проголодался после интенсивной пробежки и хотел её еды с пылу с жару. Там нам и сообщили, что женщину, которая желала похоронить свою подругу, саму привезли спустя пару часов, якобы после дорожно-транспортного происшествия, переходила улицу в неположенном месте, так мне сказали сотрудники морга. Звягин вдруг ощутил странно кислый вкус во рту. И он точно знал, что не пробежка была тому причиной, а этот вот настырный парень нудным голосом преподнёсший ему противный сюрприз. Я нашёл тех сотрудников скорой, которые её привезли, поговорил, и оказалось, Барков тяжело вздохнул, что никто не знает, как именно она погибла и где переходила дорогу. Как такое возможно? Есть заключение, что смерть наступила в результате дорожно-транспортного происшествия. Есть, кивнул Илья. Даже след от шины остался на её одежде и лице. Но само происшествие никто не видел, ни одна камера не зафиксировала. И очевидцев нет. Как такое возможно? Недоверчиво выпятил нижнюю губу Звягин. Город не маленький, кто-то что-то до видел? Никто, ничего. Илья подчертил рукой невидимую линию параллельно земле. Дело в том, что её нашли в кустах довольно далеко от проезжей части, но недалеко от морга, который она покинула за 2 часа до того, как её обнаружили, и у меня возник вопрос, где она была это время? И где? Звягин снова смотрел на своё кухонное окно, жена что-то держала в руках, кажется, чашку. Она зашла в несколько магазинов одежды неподалёку от морга. Искала подходящую одежду для погибшей подруги. Что-то даже выбрала, но не купила, отложила. Последний её визит был в продовольственный магазин, где она приобрела бутылку недорогого вина, упаковку замороженного минтая и овощи. Это тебе в магазине рассказали, усомнился Звягин. Нет, это в её кармане чек сохранился. Мне его сотрудники морга позволили скопировать. В других магазинах я побывал, да. и её вспомнили по приметам, но что характерно, товарищ подполковник Илья потрогал выбритые затылок и виски, пробормотал: "Надо стричься пора". Так что характерно Барков, где Ольга находилась после продовольственного магазина и до момента обнаружения её тело неизвестно. Вышла из магазина и пропала. И её тело нашли уже в кустах после наезда неустановленного транспортного средства. Сколько времени прошло между, понял, с того момента, как она вышла из магазина, и перебил его Илья, заговорив с азартом, 40 минут. Что за место, где её обнаружили? Что там рядом Звягин потихоньку начал двигаться к своему подъезду. Дама, пустырь, гаражи, жилой микрорайон. В том-то и дело, что там достаточно оживлённо, а никто ничего не видел. Может, её не там сбили, а тело привезли и сбросили в кусты. Ты это хочешь сказать? Теперь уже Звегин перебил Баркова и, выговорившись, отрицательно покачал головой. Вряд ли, Барков, слишком рискованно, и вряд ли её кто-то убил намеренно. Растроена была, зазевалась и попала под колёса. а тому, кто её сбил, отвечать не хочется. Вот мы и получили картину маслом Барков. А что, если за ней следили товарищ подполковник? Округлил глаза Барков судорожно сглатывая. Догадывались, что она что-то знает и может и следили, может и догадывались. Барков. Звегин сделал несколько шагов в сторону своего подъезда и прежде чем уйти, проговорил с задумчивым видом: "Или следили за тобой?" И ты прямиком вывел злоумышленников на подругу убитой Ивановой.